глава восьмая. память о былых днях. Дзиньцы сильно недооценивал уровень бесстыдства министра дзяня, пока думал о его реакции. Очнувшись Дзянь Сидзун не убился о колонну от несмываемого позора, не начал ругаться и вообще не нервничал. он просто-напросто грохнулся в обморок на ровном месте. Замечательно, но так он временно избежал всех неловких последствий, которые его поджидали, От свирепых проклятий оскорбленного Джана Минзы и хаотичных выкриков толпы у младшего принца Хэ Лянь И разболелась голова. Он болезненно посмотрел на высокий потолок, невольно подражая уси. Одолеваемый острой болью, единственным его желанием было заткнуть всех этих людей в зале, хлопнув по столу и выкрикнув во всеуслышание. «Все вы, псевдосвятые министры и якобы правдивые евнухи, лишь кучка никчемного мусора!» Из него отчаянно рвались слова о том, что все те люди, которые подорвали святость императорского дворца, все эти злобные остатки синьцзянских выродков должны быть выставлены за ворота или прилюдно выпотрошены. Однако он не мог сказать подобного и уж тем более не мог ничего приказать или сделать сам. Сегодня ему едва позволили присутствовать на этой церемонии. Репутации наследного принца среди придворных не позавидуешь. Случись разговор о том, кто имеет во дворце наибольший авторитет, его обсмеяли бы, и в первую очередь единственное, что ему оставалось, это не разговаривать вовсе или уже очень тщательно выбирать слова. Его старшие братья все еще находились здесь и только и ждали удачного момента, чтобы отбросить его подальше от императорского кресла. Совершенная сейчас ошибка могла бы стоить младшему принцу очень дорого, лишив его любого шанса на наследование престола. Он словно ходил по невероятно тонкому льду. Как в таком положении он мог думать о других проблемах? Великий наставник Джоу на одной из своих лекций по истории сказал, что при падении династии обязательно восстают злодеи. Большой главный зал оставался неизменным, в то время как небо над Дацином было на грани сокрушительного падения. Если Дзян Ци от всего этого фарса хотелось смеяться, то Хэляньи оставалось только плакать, но мысли их все же были схожи. Среди этого бедлама Уси продолжал стоять на коленях все так же ровно и невозмутимо. Он не жалел о содеянном и не думал, что сделал что-то неправильное. Прямо сейчас человек, которого называли его величеством императором Дацина, показывал на него пальцем и множил выговоры, сидя на своем золотом троне. Уси не мог разобрать добрую половину его слов на едва знакомом языке, но он был уверен, что те отнюдь не были комплиментами. «Он представляет опасность!» этого факта уже должно быть достаточно для соответствующего наказания. Смысл всех этих взглядов состоял в том, что наилучший способ устранения опасности – это убийство. Уси не был глуп, он повернул голову и посмотрел на старшего сына императора Хэ Ляньжао, который казался очень взволнованным и до того злым, что Пади был готов сорваться даже на чайной чашке. Про себя Уси подумал, что, знай он о столь плачевном последствии своей выходки, то не поступил бы так опрометчиво, а выждал бы момент и заставил этого ублюдка Дзяня умереть в мучениях, прежде чем уйти навстречу со своим почившим отцом. Все представители его южного народа Васса были открытыми и искренними людьми. Они ели, когда были голодны, даже если пищей были сорняки или кора деревьев. Они спали, когда были уставшими, даже если небо заменяло им балдахин, а земля – циновку. Если им кто-то нравился, они никогда не меняли своего мнения и были с этим человеком до самой смерти. А когда их посещали добрые гости, они угощали их хорошим вином. Все человечество за четырьмя морями смогло бы стать их друзьями. При встрече с врагом никто из них не хвалился статусом, и каждый сражался до последнего. И неважно, был ли повод для войны или нет, ведь за ненависть в сердце одного придется расплатиться другому. И эти бесконечные кровавые долги и расплаты было не так просто прекратить. Если враг не был убит одним, то в разных уголках мира всегда оставались соклановцы, семьи и друзья». Пока клан Васса не будет истреблен с корнем, а их воля не будет сломлена, эта враждебность и жажда отмщения будут передаваться из поколения в поколение. Никогда на свете не существовало никого из народа Васса, кто стерпел бы оскорбление и трусливо спрятался, не смея выказывать свою обиду, в отличие от жителей центральных равнин. Народ южного Сандзана был не из тех, кто в сложной ситуации становился похож на забитую собаку, которая осмеливалась лишь гневно пускать слюни и скалить клыки где-то в стороне, пока не выждет момент отчаянного положения своего обидчика, чтобы набраться наконец смелости и сделать шаг, втоптав противника в землю и плюнув в лицо. Слова великого шамана, велевшего уси терпеть, были в корне неверными, Ради своего народа он не должен кланяться и уж тем более вставать на колени. Он должен держать голову, высоко поднятый, и заставить всех во дворце считаться с ним. Тогда ему не будет стыдно перед своими войнами. Как мог он, будучи представителем верховного божества Дзяси, вилять хвостом, жалобно скулить, кивать головой и прогибать спину перед всеми этими прогнившими людишками?» Как он после этого сможет смотреть в глаза своему народу? Это было слишком печальное время. Процветание быстро шло на спад, а крылья будущих героев все еще не расправились. Сейчас дети могли лишь наблюдать за тем, как бесчинствуют подлые слабаки у трона. Им оставалось только подавлять все свое недовольство и возмущение. Однако, когда они вырастут, весь их накопившийся гнев превратится в разрушительную силу, которая потрясёт целый мир. Всё веселье Цзиньцы медленно исчезло, и в итоге он лишь тихо вздохнул, ощутив бессильное чувство стороннего наблюдателя. Поначалу он считал этого шамана довольно жалким, ведь тот уже с юного возраста так яро мстил за любой злобный взгляд в свою сторону. Но сейчас, наблюдая за его действиями и одинокой фигурой, безмолвно преклонившей колени в центре главного зала, Цзиньци показалось, что Уси слишком темные глаза. Не злые, не подлые, но невероятно упрямые. Первый принц Хэль Лян Джао энергично поклонился до земли. «Отец, император! Этот человек опасен для нашего доцина. Если мы закроем на это глаза...» Эти беспорядки могут выйти за пределы главного зала, бездействие непременно подорвет доверие всех дворцовых чиновников. Второй принц Хэлян Ци только усмехнулся. Старший брат, похоже, действительно невероятно смел в своих словах. Синдзян – дикая земля, где слыхом не слыхивали о манерах, а юный шаман – лишь обычный ребенок. Если сейчас ты склонишь отца императора к убийству этого ребенка, то следуя логике старшего брата, отец император пренебрежет доверием народа и чиновников, поступится принципами государства и разрушит величественные стены столицы. Вот так, господа, чье доверие здесь было подорвано?» Он повернулся в сторону толпы. Внешность Хеленцы была будто скопирована с внешности его матери, наложницы Джоан, чьей характерной чертой являлись высоко приподнятые уголки глаз. Его движения казались мягкими и нежными, но когда он вот так фальшиво улыбался, это было отнюдь некрасиво и заставляло подозревать его во всяких земных грехах. Истинный смысл последней фразы второго принца был в том, что любому в этом зале, кому важны их золотые ветви и нефритовые листья достойного происхождения, стоит посильнее прижать их к себе и помалкивать, не создавая себе лишних проблем. После подобной речи даже министр Джао, который минуты назад отчаянно проклинал всех и вся и хотел удариться головой о колонну, притих и больше не искал смерти. «Что ты имеешь в виду?» – нахмурился первый принц Хэ Ляньчжау. «Я лишь высказал свое мнение», – многозначительно улыбнулся Хэ Лянци. «Не пойми неправильно, старший брат, мне больше нечего сказать, если я каким-то образом оскорбил тебя, прошу меня простить». Главный зал был переполнен избранными чиновниками императорского двора, поэтому Хэ Лян И, насмотревшись на все это, наконец тоже подал голос». «Отец-император! Этот младший сын чувствует себя нехорошо!» Император посмотрел на него и обнаружил, что лицо хэлян действительно выглядело ужасно болезненным. Губы и лицо побледнели, а тело било мелкая дрожь. «О, что с тобой?» – спросил Хэлян-Пэй. «Скорей позовите придворного лекаря и помогите наследенному принцу покинуть главный зал». Евнух Си поспешно подошел и поклонился принцу, прежде чем лично протянуть ему руку и помочь спуститься к выходу. Цзинь смотрел в спину удаляющемуся Хэ Лянь И и заметил, что тот как-то странно паник. — Ну, так что? — Что это такое? Как это выглядит со стороны? — Всем немедленно встать с колен, — голос императора Хэ Лянь Пэй разнесся по залу, он посмотрел на Уси, который все еще неподвижно сидел, преклонив колени. «Юнный шаман, ты тоже вставай!» Безрадостный взгляд императора скользнул по двум старшим сыновьям. Великий мудрец Конфуции однажды сказал, «Если человек будет оглядываться на один лишь закон, а наказание использоваться только для его соблюдения, он будет избегать исключительного нарушения прописных правил и не будет знать стыда». Если же человек будет идти в соответствии с добродетелью, а главным правилом для него станет сохранение собственной морали, он будет стыдиться и вести себя прилично. Он лишь обычный невежественный ребенок, которому не хватает должных манер. Истинно благовоспитанный человек должен обезоруживать улыбкой и вежливо терпеть даже подобные выходки. Если сразу после гневных восклицаний первого принца юный шаман действительно будет убит, то об этом быстро разойдутся слухи, и весь мир просто-напросто засмеет верховную власть Дацина, которая славится своей праведностью. Кем будет выглядеть в глазах народа тот император, что, не проявляя ни капли великодушия, будет тиранически обезглавливать всех детей, совершивших небольшую шалость?» Дзиньцзи закатил глаза. Слушая эти бесконечные замечания, можно было действительно повеситься на юго-восточной ветке. Юный шаман, сколько тебе лет? спросил Хелен Пей. Изучал ли ты наши книги в Южной Сандзане? Уси был удивлен, но ответил. Мне... Мне одиннадцать. Мой учитель, великий шаман из Южного Сандзана, поэтому мне еще не доводилось читать книг Центральных равнин. Хелен Пей покачал головой, испытывая искреннюю жалость к этому ребенку. Как досадно. Беря свое начало от суждений мудрецов прошлого и заканчивая нынешними временами, книги всегда были и будут актуальны. Чудо чтение заключается в совместном обсуждении прочитанного. Разве это не прекрасно? Жаль только, что в столь отдаленных местах от цивилизации, как твоя родина, мало кто испытывал на себе эту чудесную вещь. Верно, Баюань, а этот слуга здесь? Дзюнси подпрыгнул на месте, едва прозвучало его имя. Он поспешно поклонился. «Ты так долго стоял здесь статуей, что мне показалось, будто ты уже не дышишь». С подозрением глянул на него Пей. «Почему же в столь юном возрасте ты уже так скучен и порядочен, будто старик? Я слышал, что ты, за исключением нескольких коротких приемов, не выходил за порог поместья уже несколько месяцев, «Этот слуга все еще не оправился от смерти отца, поэтому не смеет излишне торопиться». Хэлян тяжело вздохнул и положил руку ему на плечо. «Хоть твой отец Минджи и носил иную фамилию, он действительно был мне как брат. А неважно, тебе нужно больше заботиться о себе, боюань. Я понимаю твое горе, но не стоит хоронить себя внутри поместья». «Столичная резиденция Южного Сяньцзяна еще не достроена, и мы все еще наносим нашим гостям большое оскорбление, вынуждая их оставаться во временных пристройках. Однако мы не посмеем так пренебрегать юным шаманом. Поэтому раз уж вы почти одного возраста, а его скупое знание языка все же позволит вам общаться на повседневные темы, Баюань, тебе придется составить ему компанию от лица дворца». Дзинцы мысленно закатил глаза так, что они могли бы залезть на затылок, но он все же был вынужден притвориться вежливым и услужливым. Этот слуга понял. Хэлян Пэй кивнул, затем повернулся к уси. Этот человек глава поместья Няннин, нашего великого доцина. Он с вами одного статуса, поэтому не сочтите оскорблением. В будущем вы станете постоянным жителем столицы. Так что было бы хорошо, если бы Баюань помог вам в обучении и познакомил с другими знатными семьями. Лянь-И, он назвал имя младшего принца, но тут же вспомнил, что Хелянь и только что проводили из зала из-за неважного самочувствия. Он нахмурился и окинул взглядом главный зал. На его лице примелькалась тень беспомощности, и он на мгновение заколебался. Где же консул Чэнь? «Этот слуга здесь!» – поспешно откликнулся консул Чень Юаньшань. Шань. хелен Пэй кивнул. «Отлично, консул Чень, мне придется снова побеспокоить тебя по делам гостей из южного сяньзана пребывавших в столице». «Этот слуга подчиняется любому вашему приказу». хелен Пэй потер переносицу, не скрывая своей усталости. Затем он встал, отряхнул длинные рукава и сказал. «На сегодня все!» «Церемония приема окончена, расходитесь!» Император оперся о руку молодого евнуха и собирался было покинуть зал, но вдруг что-то вспомнил и обернулся к Дзинци. Лянь И сказал, что как только твое здоровье придет в норму, ты будешь просить о личном наставнике вместо того, чтобы учиться вместе с наследным принцем. «Так и есть?» – спросил он, понизив голос. Дзинци ошеломленно замер. «Ваше Величество, дворцовые правила, если ты захочешь, то я могу закрыть глаза на правила. Наверное, тебе все же виднее, что для тебя будет лучше. Позже я найду тебе хорошего наставника со складным характером и обширными знаниями, но в любом случае посещай иногда дворец, чтобы составить компанию». Лянь-И, твоя многолетняя забота о нем не прошла даром. Как только император закончил говорить, Он повернулся и медленно вышел из зала. Дзинци смутно помнил, что в предыдущей жизни Хэлянь Пэй предлагал ему хорошего наставника, чтобы он обучался не во дворце, а в своем поместье. Но тогда разум Дзинци был заполнен одним лишь Хэлянь И, и он даже не думал о предложении императора. Вереница вооруженных имперских стражников в доспехах последовала за Хэлянь Пэем. А затем разошлась по своим постам. Второй принц Хэ Ляньци сложил руки перед собой и попрощался с Хэ Ляньджао сдержанным поклоном. Первый принц же в ответ только холодно фыркнул, махнул рукавами и покинул зал. Динци наблюдала за всем этим, думая, что этот глупый император на самом деле не так уж и глуп. Кроме того, хэлян Пей все же давал ему подсказки, как избежать участи быть вовлеченным в борьбу старших имперских сыновей за власть. К сожалению, в первой своей жизни, в расцвете юности, он упорно игнорировал все, что не касалось Хэлянь-И. Поэтому усилия императора тогда оказались напрасными. Сейчас он начал замечать больше, чем тогда, когда проживал свою первую жизнь – И даже император в его глазах теперь стал лишь одиноким и жалким человеком, без свободы действий. Неподалеку консул Чень разговаривал с Уси. Консул был со всеми вежлив и, по-видимому, никак не обижал юного шамана, нрав которого был подобен необузданному животному. Если бы Дзиньси сейчас небрежно подошел к ним и поздоровался, руководствуясь указом императора, в этом не было бы ничего неуместного. Так и рассудив, он превратил все свое хмурое лицо в одну сплошную доброжелательную улыбку и подошел к уси.